Глава вторая. «Дома я сначала ухожу в ванную, потом сажусь к ноутбуку, сказав, что мне срочно надо настроить рекламу для нового клиента. По взгляду мужа вижу, что у него ко мне много вопросов, но он при Дарине тоже не спрашивает меня ни о чем. Сосредоточенность на рабочих моментах помогла мне привести и мысли в порядок. Сейчас я точно знаю, с чего начать. И главное, без истерики». «Может, на самом деле у Тимофея найдется объяснение?» Маринка говорила, что он видел ее, но не испугался, не засуетился. «А человек, который чувствует за собой вину, именно так бы себя и повел. Закрываю ноутбук, когда Дарина желает нам спокойной ночи и уходит в свою комнату. «Жду тебя на кухне», — говорит мне Тимофей, выключая телевизор. «Он, кажется, на самом деле не понимает, какая муха меня сегодня укусила» и хочет объяснений. Муж уходит. Слышу, как включает воду, потом щелкает чайник, а я сижу, барабане пальцами по закрытому ноутбуку и думаю, что через пару минут моя семейная жизнь может рухнуть. Восемь лет. Восемь лет я была самой счастливой женщиной на свете. Девочка, выросшая в детском доме, получила то, чего у нее никогда не было — семью. До встречи с Тимофеем у меня была только Марина, которую я считала не просто подругой, сестрой. Потом замужество, рождение Дарины. Я не думала, что можно быть настолько счастливой. И можно не начинать с Тимофеем этот разговор. Но жить во лжи я не хочу. Лучше отрезать сразу, чем медленно поедать себя. Захожу в кухню, когда муж разливает кипяток по чашкам. Смотрю на его спину, обтянутую серой футболкой, на короткий ежик волос на затылке. Сердце снова дает о себе знать тупой болью. Я же так его люблю. Неужели этого было мало? Ты во мне сейчас дыру просверлишь взглядом. Оборачивается он, держа в руках чашки с чаем. Ты хотела поговорить, но за вечер двух слов мне не сказала. Значит, не хотела при Дарине. В чем дело, Милена? Тимофей, поставив чашки на стол, выдвигает стул, предлагая мне присесть. Сам садится напротив. Все так же, как и всегда. Сколько раз мы сидели здесь и разговаривали. И муж никогда не пытался уйти от наших вечерних посиделок. Ему нравилось меня слушать, рассказывать самому обо всем до последних мелочей. Да, в нашей семье ничего не замалчивалось. Наверное, поэтому мы никогда и не ссорились. Тим. «Ты мне изменяешь?» Спрашиваю прямо, наблюдая за реакцией мужа. Не дышу в ожидании ответа. Тимофей медленно поднимает на меня взгляд. Смотрит удивленно, скорее даже как на лишенную. «Милена, у нас запоздалый кризис 7 лет?» Не дает прямого ответа. «С чего такие мысли? Я дал повод усомниться в себе». Он выглядит искренним и как будто на самом деле не понимает откуда я это взяла ты не давал в этом плане даже спорить не буду марина позавчера тебя видела в гостинице в мариотте на краснопрудной ты входил в номер с девушкой ты если не ошибаюсь в тот день с инвестором встречался я тимофей даже пальцем в грудь себе тычет маринка своими реагентами не надышалась не был я ни в какой гостинице мы сидели в ресторане на шмитовском проезде милен марина что то перепутала я верю ему муж выглядит искренним, но и подруге лгать незачем а ведь я была готова к тому что тимофей признается потому что против свидетельских показаний так сказать не попрешь но нет он доказывает обратное да так что я начинаю сомневаться в адекватности маринки она уверена что ты ее узнал «Выкладываю последний козырь. Хочешь сказать, что Марина на тебя наговаривает?» «Да не может быть!» Тимофей задумчиво потирает подбородок, уже не глядя на меня. «И у меня складывается впечатление, что эти слова он говорит не мне. Это как мысли вслух. Вот сейчас точно странно. То ли Тим на самом деле что-то скрывает, то ли у меня паранойя». Я не хочу, чтобы мы дошли до скандалов, обвинений и всего того, что плохо повлияет на нашу дочь. Мой голос срывается, хоть я и пытаюсь говорить спокойно. «Если у тебя кто-то есть, если ты меня больше не любишь...» «Милена», — прерывает меня Тимофей, — «я люблю тебя. Я счастлив, что сразу ты появилась в моей жизни. Потом Дарина, и я бы никогда не смог сидеть с тобой вот так...» смотреть тебе в глаза и лгать неужели ты меня не знаешь сейчас я чувствую себя виноватой будто бы обвинила мужа без оснований но я видела что и марина говорила правду ей то придумывать зачем обхватываю голову руками не понимая что вообще происходит или муж мне лжет или подруга тимофей я едва сдерживаю слезы я просто хочу знать правду «Ты не понимаешь, что я почувствовала в тот момент, когда Марина сказала? У меня сердце из груди вынули, я дышать не могла. Но да, я тебя знаю, поэтому и разговариваю с тобой открыто. Однако...» «Ты не веришь мне», — заключает муж. «Мы восемь лет женаты, почти девять знакомы, но я так и не заслужил твоего доверия. Да, я помню того колючего ежика, с которым познакомился, «Ты боялась подпустить к себе кого-то близко. И это понятно, учитывая твою историю. А Марина? Ты не думай о ней плохо. Может, она действительно ошиблась? Знакома ты, Милена, конечно, дольше с ней, чем со мной. Она же тебе как сестра. Я не хочу говорить, что Маринка что-то придумала специально, но...» Тимофей замолкает. «Но мы привыкли за столько лет понимать друг друга с полуслова». То есть сейчас вывод такой, что ошиблась Марина? Специально или случайно? Непонятно. Или меня Тим так заговорил, понимая, что я хочу ему верить. Хочу сохранить семью, которой у меня никогда не было. Мы за все годы, проведенные вместе, впервые говорим о таком. Я поднимаюсь и подхожу к окну. И раньше Марина никогда не говорила, что видела тебя с кем-то где-то. Почему сейчас? То есть, лгу я, да, милена? Тимофей начинает раздражаться. Я в последний раз повторяю. В гостинице не был, тебе не изменял. Мне что сейчас делать? Какие доказательства представить? Мы в тупике, да? Ты не знаешь, кому верить. И он чертовски прав. Я в растерянности. Но Тим столько лет? Или был осторожен, или был только со мной? Я склоняюсь ко второму варианту. Оборачиваюсь и кладу ладони мужу на плечи, а потом обнимаю и целую в шею. Я верю ему. С самого начала нашего разговора верила каждому слову. Да, объяснений может быть много. Возможно, это был кто-то похожий, а Маринка не первый год катается по местам преступлений, обращая внимание не на людей, а на улики. Может, это был кто-то из тех, с кем она столкнулась по работе, но не запомнила. Кто-то очень похожий на Тимофея. Вероятность маленькая, даже мизерная. Но муж так убедителен. Он не отводит взгляд, не мнется. Я знаю ложь. С самого детства, сколько себя помню, видела ее достаточно. Даже самый хороший детский дом – это все равно школа выживания. И единственная девочка, которая попала туда, когда я уже прошла эту школу, стала моей подругой. У нас никогда не было секретов. Мы с Мариной делились всем. Она не могла спустя 20 лет впервые мне солгать. Значит, она действительно думает, что в гостинице был Тимофей. Но и муж убедителен. Я верю, что вы оба говорите правду. Наконец, разбираюсь в своих внутренних противоречиях. Произошла какая-то ошибка. Тим, но я вижу, что ты чем-то обеспокоен. Не хочешь поделиться? Нечем мне делиться, Милена. Муж, кажется, выдыхает, когда я говорю, что верю ему. Ты просто верь мне. Я тебя никогда не предам. Наша семья — это моя жизнь. И моя тоже. Я живу ради мужа и дочери. И потерять свою гавань равносильно смерти. Да, я не растворилась в них, но они тоже моя жизнь. Тим, если вдруг... Мои же слова меня режут без ножа. Если вдруг ты полюбишь или просто захочешь другую женщину, то скажи мне об этом. Уверен, что этого не произойдет, потому что в моей жизни есть только одна женщина, и это ты, Милена.